Сантьяго, 771 километр. Памплона, 69 километров. Семь раз отмерь. Джастин. Странствия Патрика по прелестям Памплоны отняли у нас немало времени, и мы выехали намного позже, чем надеялись. Благо, хоть на дорогу вернулись. Но в утергу... А до нее где-то 18 с лишним километров на запад мы сегодня, похоже, опоздаем. Спина напекает. Памплона, по меркам камина, почти мегаполис. Тут двести тысяч жителей, но идти на удивление легко. На улицах, на дорогах и в парках маленькие желтые стрелки, указывающие путь пилигримам. Вскоре мы уже на юго-западной окраине, и с радостью возвращаемся. на грунтовку. Слегка тревожно за новый шов. Он вроде крепкий, но мало ли, как он себя покажет. А путь нам предстоит немаленький. Мы все дальше от города. Тропа тянется по холмам, но впереди совсем близко неминуемый подъем. Одолеваем участок с кучей камней под ногами. Мимо проносится велосипедист. Бьянка Мино. Так приветствуют друг друга паломники. Доброй дороги. И путь. словно в мгновение ока, соединяет нас всех. Итальянец докатывает до вершины, тормозит, кладет велосипед на обочину и сбегает вниз по склону. Помочь нам. Встав позади, рядом с Патриком он толкает. Тед тянет спереди. Склон невысокий, но идти трудно. И троица хрипит и стонет, поднимая меня в гору. На вершине склона я вспоминаю весь свой итальянский. Благодарю велосипедиста, желаю ему доброго пути. Но он еще не успевает отъехать, а мы добираемся до развилки и заводим совершенно новую беседу о том, куда лучше направиться. Короткий разговор, масса жестов, и мы решаем остаться на пешей тропе, а наш новый друг уезжает влево, на велодорожку. Мы продолжаем подъем. Склон теперь ровный, и нас встречает дивное ало-зелёное море. Красавицы-маки укрывают холмы до горизонта, и путь идет прямо по одному из полей. Вместо широкой дороги предстоит катить на запад по узкой тропинке. Мы принимаем бой. Медленно. Как же медленно? Это вообще дорога? Что ни шаг, то рытвина. Везде камни размером с дыню. Моя коляска шириной сантиметров в шестьдесят, но тропа, наверное, вдвое меньше. Велошины катят по трехфутовым макам. Дорога столь неровная, что Патрик то и дело поднимает руль, а то я бухаюсь на землю. Тед тянет за подставку, поднимает переднее колесо над бороздами, камнями и ямами, не рискуя задеть новый шов. Иногда они меняются местами, и дают друг другу передышку. Мы уже гадаем, а не лучше ли повернуть назад и поискать иную дорогу. Но мы на полпути через поле. Вертеть коляску среди густых маков? Нет уж, продолжаем пробиваться. Все, Мы прошли. Мы снова на тропе. Знакомые желтые стрелки указывают путь к Сантьяго. Мы читали. Если долго не видно меток, значит, вы заблудились, и мы рады, когда прямо перед нами вырастает каменный столб с желтой стрелкой налево. Путь расширился. Вот он, Альто дель Пердон, памятник всем паломникам, прошедшим по камина за более чем тысячу лет. В путеводителе мы видели картинки проржавевших железных перегримов, пеших, Конных с навьюченной скотиной в поводу, караван на вершине плато. Мы скоро его увидим. Вот, уже видим. Вперед, наверх. Десять метров до вершины. И начинается рыхляк. Патрику приходится встать на все четыре и тянуть, пока Тед толкает меня на вершину. Все. Взошли. Памятник еще красивее, чем на картинках. Шедевр под сводом небес. В этом музее шириной метров в тридцать, открытым всем ветрам. После столь тяжелого подъема фонтан со свежей прохладной водой — настоящее благо. Наслаждаюсь минутами отдыха, глядя вдаль на памплону. Патрик и Тед наполняют бутылки и бак в моем рюкзаке. Статуи словно смотрит на меня, и я думаю, «Вам бы сюда, парня, в инвалидной коляске». Все, хватит думать. Впереди еще проблема. Паломники на пути предупреждали нас о тропе к уторге. Крутой склон, рыхлая земля, валуны. Опасно для коляски. Раскрываем путеводитель, ищем по карте другую дорогу. Есть просёлок справа. вниз по склону, вдоль гряды с ветряками. Пойдем по дороге до города, потеряем кучу времени. Значит, до подножия холма. А там — на тропку, что на карте. Событий предвидится немного, и киношники уходят вперед, искать ночлег. Патрик теперь у руля, тянет на себя, замедляя спуск. Тед в роли якоря, за ним. как на перепелиной гряде в последний день тренировок. Дорога крутая, и спускаемся быстро, несмотря на короткие шаги спутников. Справа медленно вращаются лопасти массивных ветряных мельниц, и под ритмичных звуках лезвий, прорезающих воздух, Патрик и Тед идут вниз по холму, к короткой дороге, на перерез. Хоть там и нет желтых стрелок. «А мы хоть верно-то идем!» — спрашивает Тед. — Нет, но нам все равно туда, — отвечает Патрик. — Что, плестись по дороге? — И что нам делать? — Одолевать лишние метры лень. День и так затянулся, и мы выбираем маршрут, который, хочется надеяться, выведет нас на тропу ниже рыхлого склона. — Ну, посмотрим, куда придем, — говорю я. Полтора километра, а то и больше, целый час тропа остается широкой, а холмы почти ровными. Ландшафт похож на Перенеи. По обе стороны высокие деревья, и трудно держать ориентиры. Везде широкие колеи. Видно, тут ездит немало внедорожников. Желтые стрелки, как в лету канули. И нет бы нам обеспокоиться. Но мы были свято уверены, что выйдем к подножию крутого склона, по которому нам так не хотелось спускаться. Мы все еще уверены, только уже не свято. Срезаем еще полтора километра. Дорога уходит влево и с каждым холмом идет в гору. Разговор угасает. Этот путь какой угодно, но только не быстрый. Кустов и травы все больше. Сухие пучки застревают в спицах колес, опутывают оси. Патрик, скрипя зубами, ломает голову и вытаскивает мусор. Они с Тедом по очереди убегают вперед, уверится, что можно идти дальше. И на одной из вылазок Тед кричит: Тут заросли все гуще! Тут бог знает, сколько никто не ходил. С коляской пройдем! кричит в ответ Патрик. Думаю, да. Мы, наверное, уже рядом. Тет возвращается. Они с Патриком в поту, как взмыленная лошадь. «Может, обратно?» — спрашивает меня Патрик. «Да мы уже и так забрались. Давай глянем, куда хоть», — отвечаю я. Тет заходит за коляску, дать Патрику отдохнуть, а тот, пригибая траву, пытается расчистить путь колесам. С высоты мы видим справа западный горизонт. Мы идем правильно, мы уверены. Но где мы выйдем на дорогу? Деревья редеют. Выходим на широкий участок и с него на крутой склон камина. Смотрим влево. Двухчасовая срезка пути выиграла нам 10 метров спуска того самого, от которого мы так отчаянно бежали. Тэтлиш безвольно опускает руки. Патрик склоняет голову. Мы проиграли. Я просто откидываюсь в коляске и вздыхаю. «Ну, хоть дорогу отыскали», — оборачивается к нам Тед. «Ага, и ни разу не заблудились», — слышу я позади. Тед смеется. И вскоре мы хохочем вместе с ним. Патрик. Мой дед был прекрасным плотником. Таким я его запомнил. Он работал с великим терпением, с невероятным вниманием к деталям, как Джастин над рисунками. Это всегда меня поражало, даже в детстве. Так-то работы деда я видел уже готовыми. У нас в столовой был красивый буфет, а в гостиной — напольные часы. И с каждым их ударом я вспоминал, с каким трудом дедушка создал эту прелесть. Когда мы подросли, родители стали отпускать нас летом к бабушкам и дедушкам на неделю. Те жили по соседству в Меридиане. Неделя без Джастина означала, что все шалости откладывались, но загородная усадьба бабушки и дедушки, дом площадью в шестьсот без малого квадратных метров, большой красный сарай и огромный сад, была приемлемой заменой. Впрочем, там мне приходилось работать. Я дни напролёт полол сорняки, собирал ягоды или выполнял другие дела. Так я приучился к труду, а еще дедушка преподал мне ценный жизненный урок, который я никогда не забуду, но иногда игнорирую, себе же в ущерб. Как-то летом, после работы, мне было то ли 8, то ли 9, Дед взял меня с собой в мастерскую, в подвал. Он уже научил меня играть в шахматы, а теперь хотел научить работать с деревом. Подземная комната, которую он отвел под любимое ремесло, была невероятна. Почти сотня квадратных метров со всевозможными инструментами, какие только в силах измыслить разум. Большая их часть казалась мне древней, но все они были в идеальном состоянии. его отрезной станок, детя пятидесятых, работал как новенький. Дедушка подвел меня к рабочему столу, показал мне груду досок и гвоздей и положил рядом простые, четкие инструкции. Птичья кормушка. Такой была моя ближайшая миссия. Главное, семь раз отмерь, один отрежь, сказал он. Так и с деревом, и с людьми. Запомнив это крепко-накрепко, мы начали совместную работу. Я мерил и резал. Дед смотрел, чтобы я не отхватил себе пальцы. Вниманием к деталям я не славился, особенно в детстве. Я пахал как лошадь, но на мелочи махал рукой, и это часто влекло меня на ложный путь. И вот... Я пилил деревяшку для основы, а дед наблюдал, почти бесстрастно. Я выпилил все куски, но как только начал собирать свой плотницкий шедевр, оказалось, основа слишком узка, на полпальца. — Ты измерил лишь раз, — сказал дед с едва уловимой улыбкой. — Теперь семь раз будешь резать. — Не раз, — возразил я. Нет. Раз. Я видел. Он знал, что я ошибся, но дал мне продолжить и осознать это самому. Он мог вмешаться, но не стал. И он не дал мне просто вырезать новый кусок, а заставил начать сначала. Мерить и резать. Я тогда на него разозлился. Я редко на него злился, но тогда... Не сдержал чувств. Он позволил мне потерпеть неудачу, а потом едва ли не поднял меня на смех. Но теперь я вырос и знаю. Нет, он не смеялся. Он молча ликовал и знал, что придет время, и этот урок сослужит мне добрую службу. И что бы он сказал про камина? Мы начинаем спуск, и все как один повторяем. «Скупой платит дважды. Семь раз отмерь, один отрежь». Ну и все в таком духе. Мы неправильно прочли карту. Выбрали не тот путь. Махнули рукой на явно тревожный знак — отсутствие стрелок. И вот теперь солнце уже у горизонта, а нам еще идти и идти. Тед теперь у руля, позади Джастина, борется с тяжестью коляски, а я за ним, в нейлоновой сбруе, застегнутой на спине. Карабины цепко держат кресло. Шаг за шагом мы идем вниз по склону, зигзагами влево-вправо, вправо-влево, минуя валуны и погашая импульс. Все. подножие, Пришли. Это отдыхает, я толкаю Джастина по ровной широкой тропе к уторге. «Нет легким путям!» — кричит в сумерках Джастин. Мы с Тедом просто смеемся. Темнеет. Мы у цели, но все отели заняты. Терри смог найти комнатушку, но в альберге нет места для паломников. «Кто первый встал, того и тапки!» Такая тут бизнес-модель, а мы уж точно не в призерах. Горестно и смиренно бредем дальше, достаем из рюкзаков налобные фонари и начинаем пятикилометровый поход в Абанос, где ночуют Майк, Джаспер и Робин. Ветер все сильней, холодает. Ненадолго останавливаемся укутать Джастина. Я иду против ветра, и вдруг понимаю, как я устал. Отдав руль Теду, отхожу и иду медленней, благодарный уже за то, что выпала возможность просто пройтись. В сельской ночи я вспоминаю дедушку, кормушку для птиц, и улыбаюсь. В небе слева полыхает молния, близится гроза. Мысли рассеиваются, нам предстоит дело, и мы идем дальше. в абанос приходим уже ночью темно идти по улочкам непросто терри прозвонил ребятам они знают что мы придем где только их искать и только в пол одиннадцатого врубив лампы на дальний свет мы столик и удачи натыкаемся на нашу киногруппу в самом центре городка усталые злые голодные Мы наскоро перекусываем, привычно затаскиваем Джастина в комнату и валимся на койке. Нам отчаянно нужны новые силы и отдых. На грани сна и яви я мысленно блуждаю по событиям дня, вспоминаю испытания, короткие пути, уроки деда и думаю о Боге. Многим Бог кажется злым судьей. сеющим раздор в желании то ли поучить нас жизни, то ли просто потешиться. Не рискну сказать, будто понимаю Создателя Вселенной. Но у меня нет времени на мысли о божественном кукловоде, что чинит нам препятствие себе в утеху. Я верю в иного Бога. Это Бог любви и сострадания, как мой любящий отец или мой мудрый дед. Дедушка не подстраивал мне неудач, но и не вмешивался, спеша удержать меня от ошибок. Просто мою неудачу с кормушкой он превратил в невероятно ценный урок. Не спеши. Сперва все оцени. На ошибках учатся. Сегодняшний день был полон разочарований. Их можно было легко избежать, но хоть я и забыл урок деда, Мне напомнили о том, что мудрость способна явиться даже в самых обычных делах. Не знаю, что именно хотел передать дедушка, когда сказал, «Главное, семь раз отмерь, один отрежь». Так и с деревом, и с людьми. Но я уверен, прошедший день сюда подходит. Мы не отмерили семь раз, читая карту. Мы забыли о желтых стрелках, и о короткой дороге нам осталось только мечтать. Но как же легко сойти на путь наименьшего сопротивления в надежде на халяву за поворотом? Я не верю, будто Бог засоряет нашу жизнь препятствиями. Да, Он не устраняет их с нашего пути. Он не мешает нам ошибаться. Он дает нам идти по выбранной дороге. сквозь преграды и беды, и надеяться, что мы с каждым разом будем учиться и расти. Сегодня я благодарен за это. Нет легким путям.